Через час, когда он открыл дверь и вышел в прихожую, Кристины в квартире уже не было. Кирилл вздохнул с облегчением. Он даже не надеялся на то, что сложный вопрос вот так просто решится в его пользу. Что ж, оно, безусловно, к лучшему. Значит, у Кристины, в отличие от многих других, есть гордость. А у него, благодаря этой гордости, теперь есть... Свобода. Радость по поводу ухода Кристины продлила совсем недолго. Через пару минут он уже снова чувствовал привычную усталость и головную боль. В душевных муках, превратившихся за последние месяцы в настойчивую депрессию, была виновата отнюдь не женщина. Он не придавал слабому полу такого значения, чтобы позволить себе расстраиваться или радоваться по его милости. Кристина была лишь внешним раздражителем, который задевал его оголенные нервы. Николаева волновал сценарий. Он был одержим будущим фильмом настолько, что даже во время съемок осточертевшего за полгода милицейского сериала думал не о Василии Панове, талантливом следователе, которого играл, а о Сергее Громове, пилоте, и главным героем собственной картины. Кирилл Николаев поделать с собой ничего не мог и только удивлялся, что режиссер его духовного отсутствия на площадке не замечает. То ли Васильич сам устал уже как собака от однообразных криминальных историй, то ли этим историям душа актера нужна была как рыбий зонтик, неважно. Важно то, что Кирилл мучился от чувства невысказанности и невозможности перенести созданные им образы на экран. Он страдал бессонницей. Крутился в кровати ночи напролет и думал, как осуществить свою мечту. Неснятый сценарий — мертвый сценарий. Ему ли не знать? Разве мог он такое допустить? Фильм... О, авиации был делом всей его жизни. Кирилл прошел в кухню. В раковине осталась немытая посуда, мелкая месть Кристины. Крошечная чихуахуа по имени Дуся, прибежавшая в надежде на ужин, печально тыкала с мордочкой в пустые миски. Наверное, хозяйка в расстроенных чувствах забыла ее покормить. Лучше бы забрала с собой. Кирилл удрученно покачал головой и подумал, что теперь чертово хозяйство, долгая обязанность Кристины легло на его плечи. Он налил из графина воды, жадно выпил, подумав, поднял с пола миску Дуси, вымыл ее и дал попить собаке. Как гордо именовалась Кристина эта килограммовая мелочь. Дуся с присущим ей кокетством полакала и, обиженная тем, что не дали поесть, удалилась, цокая крашенными коготками по кафельной плитке. Кирилл, оставив посуду в раковине, побрел назад, в кабинет, сел за письменный стол и придвинул к себе рукопись. Это был уже не просто способ убить время. Это стало для него разновидностью мазохизма, в который раз перечитывать, шлифовать, исправлять. Поделать с собой Николаев ничего не мог. Все мысли и действия сосредоточились только на одном, на будущем фильме. Сколько себя самого вложил он в сценарий, сколько изобрел ухищрений и способов, чтобы найти продюсеров в Москве и до сих пор ни на шаг не приблизился к съемкам. Его убивала безвыходность. Его раздражали люди, которые, прочитав сценарий, не отзывались о нем хорошо. Приходилось бороться, не обращать внимания, снова искать. Он прекрасно знал, что его история об авиации зрителя удивит. Фильм принесет настоящий успех. Кирилл готов был двигаться к цели, как танк. Не обращая внимания на неудачи, рад был вставать с ног на уши и не раз лишь бы добиться съемок. Он жил и бредил своим фильмом. 35 лет — это уже тот возраст, когда к тебе либо приходит успех, о котором ты грезил всю жизнь, либо надо расставаться с мечтами. Последнего известный актер Кирилл Николаев позволить себе не мог. Звонок мобильного телефона взрезал могильную тишину квартиры. Кирилл, Протянул руку к светящемуся аппарату, ерзавшему по закрытому ноутбуку, взглянул на дисплей. Сердце заколотилось бешено, словно гизель. николаев сжал в руке вибрирующий телефон и пересел на диван. — Добрый вечер, Валентин Семенович, — произнес он с передыханием. Привет, Кирилл. Голос прозвучал весело и повис, не утруждая себя продолжением разговора. — Как ваши дела? — поинтересовался растерянно Николаев. Третий раз в жизни он общался с этим человеком, и третий раз понятия не имел, как себя вести. — Неплохо. Голос улыбнулся и снова пропал. — На майские праздники, чувствуя себя полным идиотом, Кирилл пытался поддержать разговор. Вы в Москве или улетаете? «Улетаю», — обронил голос. Кирилл явственно ощущал, как собеседник наслаждается его беспомощностью, но терпел. Слишком многое зависело от одного слова этого ривмана. — Правильно! — Кирилл интонациями сыграл позитив. — Надо пользоваться случаем с такой напряженной работой, как у вас, наверняка я прочел. Сценарий перебил Валентин Семенович и, как сердце заколотилось с новой силой, теперь уже как отбойный молоток. Валентин Семенович вдумчиво помолчал. Скучно. Что? Кирилл не поверил своим ушам. Тема мне нравится, а сценарий нет. «Скучно!» — повторил он и в голосе послышался металл. «Но там столько событий, увлекательных историй, Кирилл!» Валентин Семенович устало вздохнул. «Я не критик и не готов разъяснять, но и тратить несколько миллионов долларов на ваши амбиции не хочу». «Вы... вы не понимаете...» Кирилл сжал телефон с такой силой, что тот хрустнул. — Это то, чего хочет зритель. Развлечений, пикантных подробностей, изнанки. — А я лично не в том возрасте, чтобы интересоваться изнанкой, — отчеканил голос. — Мне, как Аристотелю, важен вопрос, как человек должен жить. — Задумайтесь, юноша. Кирил не успел открыть рот, чтобы ответить, как в ухо ему ледяным каскадом полились короткие гудки.